Но что меня удивило, так это откровенность Аписа, даже не считавшего нужным прятать концы в воду. По сути дела, — говорил Апис, — ядро организации уединения или СМРТ, которую в тихомолку называют черной рукой, составилось из числа тех, кто десять лет назад прикончил последнего Абрановича, чтобы Сербия, отвратившись от Вены, открытым лицом повернулась в сторону России. С тех пор, по словам Аписа, в его тайное содружество вошли почти все высшие офицеры армии. Сам воевода — генералиссимус Радомир Путник, самые видные чиновники министерств. Об организации Аписа извещен сам премьер-министр Никола Пашич, хотя и побаивается козни разведки. «На нижних этажах, — говорил Апис, — мы поместили людей, без которых немыслимо работать». Таможенников, пограничников, учителей, камавиажеров, студентов, священников, владельцев пиварин, и, наконец, обрели в своих рядах даже Сашу. Я не сразу понял, что под Сашей следует подразумевать самого наследника престола королевича Александра Карагеоргиевича, памятного мне по учебе в правоведении. — А как же сам король Петр? — спросил я. Король уже стар. Он начал бояться мышей в темноте, словно ребенок, и мы строим свои планы на том, что королем Сербии скоро сделается наш дорогой друг Саша. Я нарочно не реагировал на эти приманки, ожидая, что скажет Апис в конце. И только теперь, присматриваясь к нему, я заметил, что он все-таки изменился. Не внешне, нет. Но в его речах... Сквозило явное высокомерие, очевидно, весьма тягостное для его подчиненных. По привычке, обретенной во время работы в Германии, я не касался лакированных поверхностей мебели, дабы шелковый порошок не сохранил следов моих пальцев. Апис это заметил и стал хохотать. «Друже, неужели нам нужны твои отпечатки ладоней, будто ты карманный воришка, разыскиваемый полицией?» Фразы его были отрывочными, словно он давал короткие очереди из пулемета. А последнее — убийственное для меня. В организации уединений «Льсмрт» не хватает лишь одного участника событий в Белградском Канаке — тебя. Я смело выложил руки на подлокотники кресла. Благодарю. Но спрошу совета в генштабе. Тогда зачем ты нам нужен? Мы работаем в глубоком подполье, и лишних свидетелей нам не надо. Неужели слова Артамонова значительнее? Да, мы с Виктором большие друзья. Тогда же я донес до Артамонова суть нашей беседы. Правомочно ли будет мое официальное вступление в тайную организацию уединения или смрт? Вы сами офицер генштаба. А посему понимаете мою крайнюю озабоченность. Идя на такую связь с Аписом, не стану ли я герцогом? В России герцогов именовали проще двойниками. Послушайте, — вспылил Артамонов, — неужели вы думаете, мы вызвали вас в Белград, чтобы пропер повысил вам ставки гонорара? — Я могу ответить вам только согласием, и тут не стоит долго ломать голову. Если вы офицер России, вы должны лечь костьми ради Сербии, обязанные принять предложение Аписа. — Смысл?